Слепая. День был тусклый, заплаканный. Море серое, линючего цвета. Сливалось с небом, но не казалось от этого безбрежным. Напротив, оно как будто кончалось где-то совсем близко. Ползло мутной дымкой вверх и изнемогало в тяжелом тумане. Оно даже не плескало береговой волной, совсем было стоячее, мертвое. Померло море, скончалось. На скамейке, поставленной боком к берегу, сидела дама в шляпке, в городском платье, нездешняя, здешние так не одевались. Сидела она, отвернувшись от моря, и глядела вдоль аллеи. Здесь парк подходил к самому берегу. Скучно и недовольно смотрела она. Видно было, что ждет, и видно было по вздрагивающим губам, и нервно шевелящимся бровям, что мысленно составляет какие-то неприятные фразы. Наискосок от нее, ближе к парку, сидела на скамейке пожилая женщина и, положив на колени покрытую бумагой дощечку, что-то выдавливала на ней палочкой. Та, что отвернулась от моря, встала и пошла к берегу. Справа слышались голоса. Три молодых девушки — В грубых коленкоровых рубашках, тесно ухватившись подроги, входили в воду, шагали неуклюже, повизгивали. С берега кричал бабий голос. Не расщепляйтесь, не заходите далеко, окунитесь, да и вылезайте. Я вам говорю, не расщепляйтесь, потоните. Кричала сидящая на камне востроносая старуха в белом платке. Да что вы! «Дарья Павловна!» — отзывались девушки. «Да мы же вместе!» «Что это за девушки?» — спросила подошедшая. «Наши слепые, с приюту!» — отвечала старуха. И снова принялась кричать. «Я вам говорю, поворачивайте к берегу, вытаскивать вас некому!» Из-за кустов вышли еще три девушки — Эти были в серых ситцевых платьях с каленкоровыми пелеринками, шли, сцепившись под руку, шагали в развалку, спотыкаясь, поддерживая друг дружку, и вдруг запели. «Охотворите, ах, охотворите ах, нам двери счастья в наш светлый рай!» Пели они просто и убедительно, как поют все русские прачки и городские мещанки. Один голос красиво вторил, два звенели в унисон. А хазарите, да озарите лучом приветным мой темный край. Грустное небо и тусклое море, и эта безотрадная слепая песня так согласно все вместе невыносимо мучили, что дама в шляпке побоялась встретиться с этими девушками, увидеть их лица, их страшные глаза. Она быстро вернулась к своей скамейке, села и стала смотреть вдоль аллеи аллея была пуста. Отвернула перчатку на левой руке, взглянула на часы. Опаздывает. Только этого не хватало. Вынула из сумки сухарь, отломила кусочек, погрызла. И вдруг, повернувшись, увидела. По аллее Не спеша шел худощавый господин среднего роста в круглой соломенной шляпе. Она быстро вынула из сумочки пудреницу, слегка отвернулась, но тут же злобно защелкнула коробочку. К черту, не стану. Худощавый господин приостановился около женщины с дощечкой, что-то поговорил с ней и, не торопясь, подошел к ожидавшей. «Вы опоздали минимум на полчаса», — сказала Таня, здороваясь. «Всего на четверть», — отвечал он, сморщив улыбкой в палые щеки. «И еще нашли время завести знакомство с этой бабой». «Это не баба, а очень культурная дама. Она работает для слепых, переписывает для них Анну Каренину». «Ужасно! Подумаешь, важна для этих дур Анна Каренина». Только корениной им и не хватало. «Ну почему же вы так?» С ласковым укором сказал он. «Это же хорошо, что об этих несчастных заботятся». «Спасибо, что вы меня учите», сказала она дрожащими губами. «И знаете, это очень остроумно придумано. Понимаете, на этой доске сделаны желобки, и она вдавливает палочкой точки, располагая их особенно для каждой буквы. На другой стороне точки получаются выпуклые, и слепые ощупывают их пальцами и так читают. Это страшно интересно. «А я считаю, что это хамство», — отрезала она. «Что?» — удивился он. «Почему хамство работает для слепых?» «Хамство заставлять меня ждать». Вы могли бы после моего ухода развлекаться Анной Карениной? Он пожал плечами и сел. «Ну, вы, я вижу, сегодня не в духе». «Господи, да чего глупо! Вы, очевидно, решили глупостью поправить грубость». Пробормотала она и отвернулась. Он нагнулся и добродушно заглянул ей в лицо. «Подождите», — сказал он, — «в чем дело?» «Расстроены нервы. Или я в чем-нибудь провинился?» Это наигранное добродушие окончательно обозлило ее. Не желая отвечать, она молча вынула из сумки сухари и стала грызть. «Почему это женщины вечно что-нибудь жуют?» — улыбнулся он. «Надо же что-нибудь сказать». Вот и сказал. И пока говорил, уже понял, что замечание неудачно. У нее побелел нос от злости. Женщины жуют, потому что они не успели даже выпить чаю, потому что не хотели заставить себя ждать, потому что у них есть деликатность, и теперь начнется мигрень. Вот почему женщины вечно жуют. Она понимала, что говорит глупо, как последняя дура, и от этого злилась еще больше, но остановиться не могла словно катилась вниз по каким-то чертовым рельсам, упираясь своим отчаянием, бессмысленным и злым. «По-моему, уж лучше опоздать, чем так расстраиваться», — сказал он. «Через полчаса мы уже сможем получить завтрак». Она посмотрела на его близко склоненное к ней лицо, увидела глубокие складки около рта и с левой стороны новинченный фарфоровый зуб с золотым ободком. Этот зуб решил все дело. Не надо было видеть его. Он вставлен для красоты в этот блеклый растянутый рот с лиловатыми углами губ. Он вставлен, чтобы нравиться, пленять, влюблять, чтобы бегали на его зов и ждали его, а он бы опаздывал, он бы позволял себе подшучивать над нервами. У, гадина! «Ах, охотворите ах, отворите мне двери счастья в мой светлый рай!» Звенели с берега печальные, не понимающие своей печали девичьи голоса. Она снова взглянула на него, и тут увидела последнее, переполнившее чашу. У него в петличку пиджака была просунута крупная конская ромашка. Украсился! В порыве неизъяснимого отвращения она выхватила цветок и швырнула его на скамейку. Пошлость задыхающимся голосом почти простонала она. Вы весь такой, весь, весь уходите, ради бога уходите, иначе я... Ну хорошо, Вера Андреевна, успокойтесь, я уйду, раз я так вас раздражаю. Он уже сделал несколько шагов, но приостановился в горестном недоумении. Я ничего не понимаю. «Может быть, позволите все-таки проводить вас? Простите, я даже не знаю. Ну, бог с вами». Она нетерпеливо отвернулась. Когда она подняла голову, он был уже далеко. «Обернется или нет? Обернется или нет? Нет!» Словно тяжелая волна скатилась с ее головы, с плеч. В глазах потемнело. Зазвенело в ушах, сердце стукнуло. Ну вот и кончено. Точно вся она опустела, так устала, так стихла. Но что же это я наделала? Как грубо, как глупо, черт знает что, что со мной было? Ее всю затрясло странным невеселым смехом, Господи, да я, кажется, плачу. Было вероятно то, что когда она ехала сюда к морю на свидание с этим милым славным человеком, она думала о другом море, южном, солнечном, о веселых друзьях, о нарядном ресторане на набережной, о молодой итальяночке, певшей страстным голосом под звонкую гитару, и о милых глазах, смотревших на нее восторженно и влюбленно. Ах озарите вы озарите, лучом приветным наш темный край. Поют эти уродины под тусклым небом и в горький туман плывет печаль их голосов. Вот еще две вышли из боковой аллеи и идут к ее скамейке, где она сидит и плачет. Одна из них худенькая, черненькая, глаза у нее совсем ушли глубоко глубоко И веки плотно склеены. Только черная полоска ресниц отмечает их место. Другая белобрысая, глаза у нее мутно серые, и оба скошены к носу. Это курносая, пухловатая, идут под руку. Говорит курносая, рассказывает плавным голосом. Такая это красота, что и описать нельзя море голубое голубое, а вдруг рассердится и потемнеет, но ну, совсем тогда синее. И по н белые морские баранчики прыгают, играют. И так оно красиво да весело, что некоторые матросы так ни почем домой не хотят, а на берегу то какая красота! Не пером описать, травка зелененькая, а в ней цветочки и белые и красные, и желтые и синие, а над каждым цветочком пляшет бабочка И какого цвета цветочек такого цвета и бабочка Чего же они пляшут? недоверчиво спрашивает черненькая. Импади тоже есть надо. Да им поесть одна минутка, глотнет росинку с цветочка, Вот ей всё, и снова плеши. «Да ведь ты же не видела!» Вдруг раздражилась черненькая. «Ведь ты же от рождения!» «Мало что не видела, я и так знаю». «Да что у тебя все красивое да красивое, Это у тебя и Дарья Павловна красивая!» «Дарья Павловна, как цветок божий!» «А голос-то какой! Не отчепляйтесь, ровно сыч!» «Голос не беда, а зато сама...» «Постой!» Они подошли к Вере Андреевне. Курносая ощупала скамейку руками. «Садись!» — сказала она. «И что тут?» «Цветочек!» Знаешь? Это один мальчик, хорошенький-хорошенький, приходил, увидел нас и подбросил. «Да что ты!» — удивилась черненькая. «Ей-богу!» «А и цветочек, ну и цветочек!» — ласково тянула курносая, перебирая смятую ромашку. «И каждый лепесточек разный. Вот этот голубенький, а этот розовый. Да ты пощупай, сразу поймешь, что розовый». А он еще желтенький, а этот, ну поверить трудно, совсем золотой. Господи, сколько тут радости, и все для нас, и все нам, в одном цветочке. А ведь таких цветочков-то по всей земле раскиданы миллионы. И бабочки над ними вьются, и все так красиво, так красиво, что иной ангел не выдержит, порхнет с неба украдочкой, поцелует такой цветочек или бабочку, да и опять за облака и смеется нам сверху. Вот помолчи, послушай, слышишь? Смеется, девицы. — закричал с берега бабий голос. — Собирайтесь в кучу, пора! Слепые встали, взялись под руки. Курносая приостановилась. — Слышишь? — Слышишь? — спросила она, повернув голову к скамейке, где тихо плакала дама в шляпке. — Слышишь, ангела? И обе, радостно улыбнувшись, заковыляли неровной развалистой походкой к берегу.